Глава 52. Дамир. Стоит переступить через грань портала, как нас со всех сторон окружают и, не дав опомниться, нацепляют на меня и Вилму, блокирующие оборот браслеты. Не думал, что подобное до сих пор имеется в арсенале Ордена, потому что, по сути, такое и не требовалось из-за проклятия, но, видимо, старейшины не зря носят свои длинные мантии. «Что происходит?» Рычу на одного из оборотней, когда он грубо забрасывает Армину себе на плечо, которую я ему потом обязательно переломаю. «Убери свои лапы от девушки!» «И немедленно отпустите меня и мою мать!» «Вы что, совсем берега попутали от радости?» Браслеты не только блокируют оборот, но и приглушают силы, превращая оборотня практически в обычного человека, поэтому, как ни стараюсь, не могу вырваться из захвата ведущих меня по коридору охранников. Мама ведет себя более сдержанно и покорно идет следом, хотя на лице четко отображается весь спектр ее эмоций. Во-первых, она без сомнения боится, а во-вторых, недоумевает от такого неуважительного отношения к самке главы Ордена. А еще ей, скорее всего, стыдно за то, как высокомерно она вела себя все это время. Хотя тут ей нечего стыдиться. По сути, Вилма пострадала от проделок Изерпины больше всех. «О какой радости ты говоришь, Дамир!» – усмехается Андрей. Думаешь, мы рады тому, что ты вместе со своей мамочкой предали Альфу, старейшин и весь Орден ради того, чтобы избавиться от проклятия? Чего? Усмехаюсь, поражаясь тупости одного из служителей Ордена. Предателем и эгоистам не место среди нас. Думал, если станешь единственным, кто имеет связь со зверем, то трон твой? Хрен тебе. Отправишься в преисподнюю вместе со своей мерзкой ведьмой. Злобно выплевывает, и я растерянно поглядываю на Вилму, которая становится еще бледнее. Это что же получается? Проклятие не снято? Бред. Хотя, по словам Хранителя, чары падут лишь в обмен на отданную добровольную жизнь ведьмы, а Армина слава предкам жива. «Я хочу поговорить с Аргоном. Сейчас же!» — рычу, потому что мне порядком все это надоело. Изерпина сдохла, растворилась в воздухе, взорвавшись, как мыльный пузырь, и если этого мало для того, чтобы снять чары, то и хрен с ними. Если кого-то сильно беспокоит мое исцеление, то готов всю жизнь носить эти браслеты и навсегда покинуть территорию Ордена, лишь бы все оставили Армину в покое». Тогда в камере Вилма, когда в ее теле еще была сущность Верховной, сказала, что проклятие нерушимо. «Так может, это и есть ключ к спасению? Может, просто нужно смириться и отпустить ситуацию? Простить, наконец, все обиды и двигаться дальше?»